Глава 23. Косово. Наши дни. Незадолго до смерти Майкл нашел тело римлянина, которое пролежало в земле 1700 лет. Я не знаю, как и где принести его помог американский солдат по имени Санчес. Джессоп сидит на пассажирском сиденье, вид у него задумчивый. Это его машина, но прежде чем выехать из Приштины, он трижды едва не угодил в аварию. — Что поделать, утро понедельника, и Эбби настояла, что за руль сядет она. — Как вы уже наверняка заметили, Драгович помешан на Древнем Риме, — произнес Джессет. — Это его коронная тема. — Кстати, вы в курсе, что его кличка — император? — Собственно говоря, его имя Золтан по-венгерски значит то же самое. Драгович и возомнил о себе, будто он самый настоящий цезарь. Если у Майкла были с ним какие-то дела... А они точно были. И он нашел что-то, что имело отношение к Римской империи. Первый, к кому он обратился, был, естественно, Драгович. Если у Майкла были с ним какие-то дела. Если любимый человек на поверку был непорядочной личностью, продажной марионеткой в руках самого отъявленного преступника на всех Балканах, эта мысль отравляла душу, слишком пугала, чтобы понять ее и принять. Нет, лучше об этом не думать запереть ее в стеклянной банке и обращаться предельно осторожно, чтобы она, не дай бог, не разбилась и яд не вытек наружу. «Я была в двух домах Драговича», — призналась Эбби. «Еще один ужасный факт ее биографии. У него больше произведений римского искусства, чем в британском музее. Что такого мог найти Майкл, чтобы Драгович решил во что бы то ни стало заполучить это себе?» По словам нашего консультанта, ожерелье, которое вы нашли, возможно, относится к временам правления Константина Великого. Это самое начало IV века. Слышали о таком? Ммм. Ему ничего не известно про манускрипт Истрира, подумала Эбби. У нее при себе был выполненный Грубером перевод. Сложенный в четверо, он лежал в кармане джинсов, но она предпочла умолчать об этом. Пока Джессоп не разобрался с ожерельем, Она не станет рассказывать ему про манускрипт, разве только в самом крайнем случае. Вы говорите, что Драговичу не слишком нужны новые произведения искусства или даже деньги. Джессоп посмотрел из окна на свалки и строительные дворы, что возникали вдоль дороги. Но что бы там ни нашел, Майкл, эта вещь наверняка имеет немалую ценность, раз из-за нее Драгович развил такую бурную деятельность. На ветровое стекло вновь упали капли дождя, и Эбби включила дворники. Может, Санчес знает, что это такое? К тому времени, когда Эбби и Джесса подъехали к парковке рядом с американской базой, дождь ужалил вовсю. Выйдя из машины, они бросились бегом по дорожке между бетонными стенами и колючей проволокой. Противотанковые заграждения торчали из земли, подобно зубам дракона. Пока они бежали до КПП, то успели промокнуть до последней нитки. Сегодня в будке дежурила другая смена охранников. Ни один из них не узнал Эбби. Когда Джесса протянул им документы, они отнеслись к этому спокойно. За КПП их встретил капитан в куртке с высоким воротником и подвел к зеленому внедорожнику. «Вы хотите встретиться со специалистом Санчесом?» «Он нас не ждет», — ответил Джессоп. «Санчес в данный момент находится в южном городке. Я вас туда подвезу». Эбби села на заднее сиденье и, пока они ехали по широкой, укатанной грунтовой дороге, смотрела в окно. Куда бы ни падал ее взгляд, везде было одно и то же холмы, ровные ряды машин, аккуратные ряды домиков и прямые дороги между ними. Несмотря на внушительные размеры базы, было в ней нечто гнетущее. Они несколько минут ехали мимо рядов коричневых домиков, и за это время им не встретилось ни единой души. Здесь не было ни танков, ни бронетранспортеров. Большая часть машин гражданские внедорожники, как и тот, в котором сидели они сами. На каком-то отрезке пути им попались временные брезентовые ангары для вертолетов, которые довольно странно выглядели на фоне прочерченного прямыми линиями пейзажа. А правда, что здесь есть даже бургер Кинг? Поинтересовался Джессоп у капитана. Итак, О'Белл Правда, я здесь уже почти год, но ни разу не ел ни в том, ни в другом. Капитан рассмеялся. Совсем как дома. Дома это где? В Северной Дакоте. Даже если капитан и был недоволен тем, что его забросили на другой конец света, в страну размером в половину средней фермы в его родном штате, чтобы поддерживать здесь порядок, он этого никак не показал. Эбби же подумала про Рим. Интересно, как там было в последние дни, когда империя дышала на ладан? Горстка солдат, оторванных от дома, нашла убежище за стенами крепости, построенной в лучшие времена. Или же граница была тогда такой же, как и сейчас? Унылая местность, где за каждым кустом прячутся варвары и где вечно льет дождь? Капитан припарковал внедорожник на обочине, после чего повел их к веранде, протянувшейся вдоль тесно лепившихся друг к другу жилых домиков. Здесь он постучал в дверь, и они вошли. Сидя на деревянной койке перед метровым телеэкраном, поставленным на металлический стул, специалист Энтони Санчес играл видеоигру. Высокий, широкоплечий, в футболке цвета хаки, плотно обтягивающие его накачанные стальные бицепсы, услышав, что дверь открылась, он оглянулся. На экране гоночная машина слетела с дороги и взорвалась огненным шаром. «Теперь понятно, почему мне велели, чтобы сегодня я никуда не уходил. Поля его шляпы были надвинуты низко, закрывая глаза». Голос с репацой, а вот черты лица удивительно тонкие для крупного мускулистого тела. Я подожду в машине, сказал капитан. Санчес выключил телевизор, экран погас. В комнате тотчас стало темно, а ее хозяин сделался почти невидимым. Потянувшись к койке напротив, он сбросил с нее коробку из-под пиццы. Извините, но у нас тут никаких угощений к чаю, да и самого чая тоже нет. Джессоп сел. — Расскажите нам про Майкла Ласкариса. Шляпа повернулась от Эбби к Джессопу, затем уставилась в пол. — Что, собственно, вас интересует? — Вы вместе с ним принесли в морг мертвое тело, — ответила Эбби. — На документе стоит ваша подпись. Шляпа даже не пошевелилась. Было слышно, как по крыше домика стучит дождь. Затем с губ Санчеса сорвался долгий свистящий звук не то ругательство, не то просто выдох. — Я уже давно не видел мистера Ласкариса. — Он мертв, — ответил Джессо. — Я не слежу за новостями. Санчес принялся машинально вертеть в руках джойстик от приставки. — Расскажите, как вы с ним познакомились, — попросила Эбби. — В баре. — Ну что ж, неплохое место. Он разыскал меня здесь, на базе. И хотя Майкл был гражданским, похоже, он знал тут все ходы и выходы. Купил мне пару кружек пива. Сначала мы болтали, а потом он сказал, что читал рапорт, который я передал начальству от наших ребят из СНМ. — СНМ? — переспросил Джесс. Служба наблюдения и мониторинга. Мое подразделение. Группами по три человека мы ездим по деревням на джипах и разговариваем с местным населением, после чего докладываем результаты бесед командованию. Что-то вроде наведения мостов. — И о чем же был ваш рапорт? Мы с ребятами были в одной махалле к северу отсюда. Где-где? В махалле, но ну, это что-то вроде деревни. В общем, стоим мы там, разговариваем с местными. И тут подъезжает к нам какой-то фермер на Косовском Харлее. По глазам Эбби и Джессипа было видно, что собеседники его не поняли. Но вы их наверняка видели. Они берут садовый культиватор, вместо лопастей надевают колеса, затем цепляют к нему тачку, и получается что-то вроде пикапа. Мы называем это «Косовским Харлеем». «Все, я поняла», — сказала Эбби. На лице Джесса по-прежнему читалось недоумение. «Так вот, этот парень заявил, что, по его подозрению, у соседа на участке спрятано оружие. Он же законопослушный гражданин и ставит нас об этом в известность. На самом деле он, скорее всего, положил глаз на этот участок. Ну, какое мне до этого дело? В общем, мы поехали туда, чтобы посмотреть, что и как». И действительно, в земле дыра, а под ней пещера, в которой спрятана пара проржавевших калашниковых и несколько пистолетов. Оно, конечно, серьезно, но не настолько. Зато стоило нам посветить по пещере фонариками, как дело приняло совсем иной оборот. Потому что была это не пещера, а что-то вроде старинной гробницы. На стенах какие-то древние росписи, а посередине огромный каменный гроб. Дождь застучал по крыше с удвоенной силой, Теперь Санчес был не более чем смутным силуэтом на фоне зарешеченного окна. «И в гробу вы обнаружили тело?» «Нет, мы были на задании. Мы нашли оружие и позвали полицейских, чтобы те арестовали владельца участка. Те приставили к пещере часовых, а мы вернулись домой. Это в принципе был не наш сектор. Мы приписаны к восточной боевой группе, а это было к северу от нас. Мы просто действовали из лучших побуждений, так сказать, демонстрировали добрую волю». «Интересно, добрую волю по отношению к кому?» — подумала про себя Эбби. «Я написал рапорт, а через неделю в баре появляется мистер Ласкарис и спрашивает меня, нельзя ли взглянуть на это место». «Почему нет?» — отвечаю я. «Ну, только не во время дежурства, потому что я могу ездить только туда, куда меня пошлют». «Спустя два дня мне звонит штабной сержант и говорит, что мне поручено сопровождать гражданское лицо во время поездки по сбору фактов», По его голосу я понял, что ему это ни с какого бока не нужно, что у него из-за этого летит к чертям собачьим весь график, но Майкл из тех, кто не отступится, пока не добьется своего. Вот это уж точно. Мы поехали на север в сторону Митровицы, к пещере. Как я уже сказал, охранять ее поставили ребят из боевой группы «Север», какого-то норвежца. Но у Майкла при себе оказались нужные бумажки, и нас, не говоря ни слова, пропустили. В общем, мы пошли туда, вооружившись ломиками и молотками. Майкл указал на гроб и говорит, «Давай его вскроем». Дождь слегка утих, теперь тишину нарушал лишь стук капель, падавших с крыши домика. До того, как попасть сюда, я дважды отрубил в Ираке и много чего насмотрелся. Но тут даже меня пробрал страх. Было темно, как в заднице. В голову тотчас полезло проклятие Тутанхамона и прочая хрень с телеканала «История». Крышка была неподъемная. Я едва не лишился двух пальцев, поднимая ее. Я уж молчу про то, что оказалось внутри. «Скелет», — сказала Эбби. Ей вспомнились пустые глазницы, желтые, словно восковые кости, на стальной поверхности прозекторского стола. Санчес поднял голову и кинул взгляд в ее сторону. «Значит, вы его тоже видели». Мы завернули его в брезент и вынесли наружу, мимо часовых. Майкл хотел захватить с собой и крышку, но как бы мы ее дотащили, ведь руки у нас уже были заняты. Тогда он сфотографировал картинки на стенах, еще вазу. Что-что, какую вазу? «Вазу», — он произнес это слово на американский манер, слегка в растяжку. «Ну, такую глиняную бутыль, размером с литровую бутылку виски. Она лежала внутри гроба вместе с мертвецом». Ее горлышко было запечатано воском или типа того. Майкл ее вскрывал. При мне нет. Мы вышли оттуда довольно быстро. У норвежца была рация, и Майкл явно хотел как можно быстрее оттуда смыться. В общем, мы положили тело в багажник и уехали, как порядочные парни. Санчес снял с головы шляпу и принялся комкать ее в руках. Эбби впервые разглядела его глаза. Две светлые точки на фоне темноты. Вот так все и было. Я делал лишь то, что мне было велено, и не заморачивался по поводу того, чем это кончится. «Отлично тебя понимаю», — подумала Эбби. «Мы с тобой, так сказать, в одной лодке». Майкл каким-то образом намекнул, почему его заинтересовала эта находка, — спросил Джессо. «Он все время грузил меня разными разговорами, хотя и не сказал ничего конкретного. Ну, вы меня понимаете». Я спросил его, что все это значит, и он ответил, что это, мол, рутинные процедуры. — И вы, разумеется, не поверили? — Нет, конечно, но какая разница? Ведь это же не противоречит Женевской конвенции — отвести тело в морг, особенно если мертвецу вот уже несколько сотен лет. — Как я уже сказал, я делал то, что мне было велено. Какой-то древнеримский жмурик — это не мои проблемы. Эбби резко подняла глаза. — А с чего вы взяли, что он древнеримский? — Это Майкл вам так сказал? — Может быть, точно не помню. Но я католик и побывал не в одном десятке церквей. Я сразу понял, что надпись сделана на латыни. — Какая надпись? — Ну, та, что на гробе.